Глава 27. Отвезёте завтра Колю в школу и возвращаетесь домой, сказал Клейтон после ужина. Коля умчался к себе в комнату, Лизы его вовсе не было. А я думала, смогу выйти на работу. Скажите, вы не понимаете наш язык? спросил он. Понимаю, мы общаемся как-то смущённо ответила. Я не про это. Вы не знаете письменность? Я выдохнула. Да. Тогда завтра начнём обучение. В смысле, я лучше поработаю в своём мире. В прямом я буду вас обучать. Всё-таки нужно, чтобы вы могли проверять уроки Николая. У него вроде как нет проблем с учёбой. Я знаю, получил письмо из школы. Они обеспокоены, что он стал немного хуже учиться. Точнее, стал допускать много ошибок. «Ещё они написали свои соболезнования и попросили контролировать это». «Да уж, я как-то забыла, что почти все в этом мире как-то странно относятся к другим. А что? Если он хочет меня учить, то почему бы и нет?» «Мы разберёмся с этим», — я кивнула. «Вот и договорились. Кристалл взяли?» — спросил он. «Э-э-э, протянула я. Он в комнате». И вы так на работу хотите, что не взяли его. Он медленно поднялся. Ладно, я принесу кристалл, довольно ответила. "Стойте. Давайте на ночь посидите со мной". Я посмотрела на него. Семь пятниц на неделе у этого человека, то одно, то другое. А впрочем, меня это не смущало. А обиделся немного на чужое имя, так вот уже отошёл. "Идёмте", я протянула ему руку. "Куда?" Он недоверчиво посмотрел на неё. "У меня есть одна идея. Всё равно вечером нечего делать". Представить себе не могла, что делать в мире, где нет телевизора и интернета. Я укоризненно посмотрела на него, а он взял меня за руку и поднялся, опираясь на трость. Мы поднялись в колиной комнате. "Да вообще-то можно было приказать служанке позвать его", сказал Клейтон, опираясь на трость. Здесь была моя комната до травмы. Ничего страшного. С ребёнком лучше общаться лично, я повернулась к нему. Да, уж немного цинично, что его брат устроил спальню для своего ребёнка в том месте, где спал его брат, которому он и сломал колено. Я постучалась. Вскоре раздался топот маленьких ножек, и дверь открылась. Мы будем играть, спросил Коля и завис, глядя на Клейтона. «Да», — ответила я, — «можно нам войти?» Дверь открылась шире, а ребенок впустил нас с недоверием, поглядывая на мужчину. И еще бы, ведь тот прямая угроза тому, что придется заново делать домашку. На кровати мальчика уже лежали игрушки, которыми мы обычно играли на ночь. Игры у нас были самыми обычными. Николай придумывал какой-то сюжет, а мне приходилось играть игрушкой свою роль. Или кидать мячик. Хотя у нас обычно все заканчивалось тем, что что-то поджигалось. И если ребенок мог держать воспламененную вещь в руках, то я нет. Поэтому игры до да сценки нам вполне подходили. «Садитесь», — я показала Клейтону на кровать. «И ты садись рядом с дядей». Те с недоверием сели рядом. Как же они похожи. Коля — светловолосая копия Клейтона. Когда вырастет. Мы попробуем поиграть вместе, продолжила я, заметив, как синхронно мальчики посмотрели друг на друга. Пора их тоже сближать, тем более они оба пережили горе. Итак, сказала я, мы можем поиграть в крокодила. Надо будет написать бумажки и показывать друг другу то, что там написано. Или поиграть в сказки. Коля придумывает историю, а мы следуем по ней по воле его фантазии. Второе хлопнул в ладоши ребёнок. «Могли бы и с мячом поиграть?» Я осмотрела комнату в поисках мяча. Да, играть с мячом в доме — это не то, что в квартире. Тем более в детской комнате, где нет старых фарфоровых статуэток со времён крепостного права и стеклянных шкафов. Какие ему ставилось на них? На руке у Клейтона вспыхнул огромный огненный шар. Коля восторженно посмотрел на него — И тут же протянул руку. Я тут же кинулась к нему по привычке защищая от огня. Никак не могла привыкнуть, что это им не вредит. А я чуть ли не налетела на Клейтена, могла ведь упасть. Огонь тут же погас, а ребёнок недовольно фыркнул. Лучше поиграем с чем-то другим. В общем, мы взяли игрушки. Единорога, Феникса и какую-то крокозябру. Хотя Клейтен сказал, что это дракон. с оторванными крыльями. Клейтон поначалу выглядел слишком серьёзным, но вскоре расслабился и даже начал улыбаться. Вначале мы представили, что у нас семья, которая отправилась на отдых к магмовой реке. Мы бегали и прыгали через стулья, представляя, что под ними лава. Пару раз полыхало, но Клейтон успевал тушить огонь, а вскоре и Коля начал прыгать на кровати, а я контролировать, чтобы он не упал. «А нас никто так не контролировал», — выдал Клейтон. «Хотя мы так же прыгали». Мы присели на кровать, и в этот момент Коля спрыгнул, но немного промахнулся и завалился на больное колено Клейтона. Раздался хруст, стон и рык. «Я кинулась к ребёнку, проверить, не сломал ли чего», — посмотрела на мужчину, скривившегося от боли. «Так, с ребёнком всё хорошо, а вот с Клейтоном не очень». Совсем не очень. Очень больно, спросила. Можно ли трогать или сразу за травами бежать? Нормально, процедил Клейтон, глубоко вздохнув. Сейчас пройдёт. Да уж, по голове бы себе настучать. Дети же неусидчивые. Ещё и активную игру предложила. А что если с ногой ещё хуже будет? Коля схватил игрушку и испуганно смотрел на дядю. Я не хотел, прошептал он. Аккуратней надо, у дяди нога больная, сказала я, оглядывая комнату в поисках какого-нибудь бинта. Послышался рык. "Да, ребёнку надо говорить и объяснять, что кому-то бывает больно", повысила голос на Клейтона. "Боль можно и скрывать, тем более сейчас всё регенерирует", ответил мужчина. "Нет, надо показывать, что боль существует, и тем более нельзя её причинять другим". Это просто нога, которая побалит и перестанет. Ага. Она уже у него сколько болит? 20-30 лет. А ведь у меня у самой чуть сердце не выскакивало от его боли. Мужики. Клейтон начал массировать колено сквозь штанину, вытянул ногу и вновь жёг колено. Не думала, что это была удачная идея. Извините, раздался голос Коли. Он прижал к себе единорога, закрылся игрушкой словно щитом. Клейтон глянул на него и кивнул. Ох, всё в порядке. Пожалуй, я пойду. Он поднялся, опираясь на трость. Да и время позднее. А время действительно позднее пора спать. Кому-то в школу, кому-то на работу. Я даже готова завтра пожертвовать пару часов работы ради ребёнка. Надо поговорить с учительницей и уволиться. Вот теперь точно. Коля, готовься ко сну, я зайду чуть позже. А сама вышла с Клейтоном из комнаты. Ребёнок в его возрасте уже должен понимать, что такое боль. Он не маленький, сказал мне Клейтон. Он просто игрался. Мой брат тоже просто игрался, ответил мужчина и нахмурился. Его извинения звучали весьма неуместно. Коля извинился, ему действительно не хотелось сделать вам больно. Знаю, Он глядя на него, я вижу своего брата. Только не хватает ухмылки на его лице, ответил мужчина и сделал шаг. Остановился и завалился боком на стену. Это вам не температура 37,5. Так, всё, идём ко мне в комнату. Я подхватила его под плечо и повела к себе. У них вообще есть драконья скорая. Мы добрались до кровати в моей комнате. Мне лучше спуститься к себе и превратиться в дракона, сказал мужчина, завалившись на кровать. Или выйти в окно. Эй, только суицида не хватало. Я не про это. Я про превращение. Я смотрела свою комнату. Она огромная, но в ней было столько мелочей, что казалось, здесь место только от входа до кровати. Хотя если отодвинуть все эти стулья, столы и диван к стене, то здесь место будет не меньше, чем в зале. «Каролина, я не немощный. Подумаешь, мне сломали колено, но ведь все в порядке». «Да, я понимаю. Но сейчас вам задели травму, пусть даже и старую. Вам штаны жалко?» «Я нашла ножницы». «А что? Штаны кожаные. Если их разрезать и перетянуть ногу, то, наверное, хоть немного станет легче». «У Лизы спросите, она знает, где лежат бинты», — сказал Клейтон. А я кивнула и выскочила из комнаты. «Каролина, я не немощный. а то посигнула на такое. Лизу я нашла в кухне, слуги подсказали. Девушка угощалась огромным куском мяса и листиком салата. Приведи меня она чуть не подавилась. «А ты что тут делаешь?» Она пожала плечами и смущенно опустила еду в тарелку. «Проголодалась», — ответила она, «да и после гостей спать легла. В жизни бы не подумала, что Лиза будет вот так стесняться». Клейтон сказал, что у тебя есть бинты для него. Да, есть. А что-то случилось с господином Дафом? Ага. Коля пригнул на его ногу. Лиза скривилась. Я принесу бинты, она махнула рукой. Клейтон у меня в комнате. А, о, ладно, она тут же подскочила и убежала. Перенеси травы, крикнул ей вдогонку. А я поставила воду. Вернулась Лиза через пару минут с знакомым мешочком трав. и несколькими зелёными бинтами. Вот. А что, господин Дов, согласен пить травы, спросила она. Не уверена, но надо попробовать. Ну, причет немного до да успокоится, а завтра я ему принесу какой-нибудь крем из моего мира. Надо же было забыть сегодня. Сладости купила, а о масне не догадалась. Травы сварились. Только я налила отвар в кружку, как за домом послышался рык. Мы выбежили с кухни в сад. Огромный дракон расселся на бывших кустах. А что? Садовник ещё не успел новые засадить, а хозяин дома решил всё перекопать. Ещё и лапой оставил нехилую такую борозду. Глянула наверх, окно в моей комнате на распашку. "Я там цветы хотела посадить", отозвалась Лиза. "Не советую подходить к дракону стрелами". "Я не собиралась", ответила и всучила ей кружку. приближаться к огромной махине с вещью, которую он ненавидит, подвиг. Подошла к Лейтону, глядевшему на меня змеиными глазами. Легче спросила. Услышала лёгкий рык, а огромная морда улеглась передо мной. Дрожащей рукой коснулась тёплой твёрдой чешуи. Пора привыкать, что он иногда такой. Ну, так страшно, что это животное мыслить по-человечески, и вообще он человек. Морда ткнулась в ладошку и медленно потёрлась. Чешуя была немного острая, и мне казалось, что я касалась наждачки. Но не это было важным. Я чувствовала его тепло, тянущее меня к нему. Это было так нежно и так ласково. Так и хотелось в этот момент вытащить лучшего травматолога или хирурга из моего мира, со всем необходимым оборудованием, лишь бы помочь моему дракону. ли самой обладать такой силой, чтобы вылечить его одним касанием. Дракон зарычал, глянул на Лизу. "Спокойной ночи", вымолвила девушка и скрылась в доме. Дракон вновь рыкнул. "Господин Дав попросил вас с ним посидеть", обратилась она ко мне и оставила на пороге кружку и бинты. "Давайте так, мне надо зайти к ребёнку и уложить его спать. Да и спокойной ночи пожелать тоже надо". Я вновь погладила дракона по морде, не отводя взгляда. Вот когда трогаю, то совсем не страшно. Было ощущение, что он меня не тронет и не обидит. Меня обдало горячим дыханием, а морда слегка толкнула. Я дошла до кружки и бентов, подняла их, а затем что-то или кто-то поднял меня на руки. Кружка выпала из рук и расплескала всё по порогу. "Вместе пожелаем", сказал Клейтон. Вам же тяжело, возмутилась я. Мне не тяжело. Просто будет немного неудобно, ответил Клейтон и поцеловал меня в губы.